Глава пятая. Что такое помон Или первый день в обители? Я долго стоял на стене, глядя, как уменьшаются на фоне огромной пустыни фигурки отца и матери. Слезы сами собой навернулись на глаза, но я не хотел показывать свою слабость стоящему рядом Верховному. Терапевту... Лишь часто воргал Вот они хлынули ручьём, и я поднёс глазам рукав и силой потёр, желая остановить предательскую солёную влагу. На несколько мгновений всё потемнело. А когда я снова смог разглядеть жёлтые холмы и лазоревую полоску солёного моря, родители уже растворились в серой дымке. — Пойдём, Шуа! — терапевт ласково положил руку на моё плечо. — Не плачь. Перед тобой раскрывается новая жизнь, куда более интересная, чем прежняя. Ты еще будешь праздновать сегодняшний день как день своего настоящего рождения. Я изо всех сил отрицательно замахал головой, терапевт улыбнулся. — Идем, идем. И мы спустились по примыкающей к стене лестнице. Ступени лестницы были раскалены, так что обжигали даже сквозь подошвы сандали. Терапевт шел босиком, и, казалось, не испытывал никакого неудобства. — Вам не горячо? — спросил я, указывая пальцем на его ноги. Он снова улыбнулся, но не ответил. — Мне стало стыдно. И неделю назад я рассказал кому-нибудь в эфрате, что увижу наставника и стану вот так запросто беседовать с верховным терапевтом, меня бы подняли на смех. Эта история походила на одно из тех, которые мама рассказывала перед сном, когда язычок пламени в грубом глиняном светильнике трепетал и бился под порывами ночного ветерка. Впрочем, в маминых рассказах у пророков или наставников всегда спрашивали важные и главные вещи, а не задавали дурацкие вопросы. Верховный терапевт мог ходить по воде, летать по воздуху, мог заглядывать в будущее, оживлять мертвых. Я понурил голову, насколько же наивно и по-детски звучал мой вопрос. Возле двери ведущей в зал с бассейнами, терапевт остановился. — Все шло. Дальше ты пойдешь сам. Брат Зволун всё тебе объяснит. Желаю успехов. Он ласково потрепал меня по затылку, повернулся и пошел обратно к воротам. Я следил за ним, пока он вдруг не сделал быстрое движение и скрылся в стене. наверное, там была потайная дверь. Меня уже не удивляли мгновенные исчезновения или появления. Обитель соткана из тайн, она наполнена скрытыми переходами и секретными галереями. Теперь мой дом здесь, и все эти секреты скоро станут моими. Я медленно спустился по истертым ступенькам. Лысый сей ждал меня у входа. — Добрый день, брат. — Звулун, — он неодрительно хмыкнул. Братьями будешь называть других учеников, а избранных изволь именовать учитель. Понятно. Понятно, учитель Зулун. Вот так-то, но лучше. Иди за мной. Мы пересекли зал и вошли в небольшую каморку Раздевайся. Кидай свое тряпье на пол и садись вот сюда». Он похлопал рукой по гладкому камню среди коморки. Я сбросил одежду и сел. От прикосновения холодного камня к голому телу по моей коже побежали мурашки. — Если б ты знал, кто только не сидел на этом камне, — пробормотал из моей спины учитель Зволун, — ты бы не ежился, а выседал, словно царь на троне. Все избранные, начиная с учеников третьего наставника, прошли через мои руки. Он крепко ухватил меня за волосы и принялся быстро стричь, лязгая ножницами и бормоча себе под носом. «Четвертый наставник и пятый, и нынешний все приходили такими же, как ты, удивленными мальчишками». Плакали, расставаясь с мамочкой, и ежелись от холода на этом камне. Если бы собрать вместе все волосы, которые я тут состриг, как бы хватило набить доверху дом собрания, еще бы осталось. Руки у него были ледяные, а живот, то и дело упираясь в мое плечо, тоже излучал холод. Судя по его рассказам, подумал я, ему давно перевалило за сто лет. Кровь, наверное, уж не греет, из-за этого он так холоден. Встань! — И отряхнись, — приказал учитель Звулун. — Пока я отряхивался, проводя рукой по непривычно чистой голове, он достал метелку, аккуратно собрал с пола волосы. — А теперь марш окунаться! — В самый дальний бассейн отправляйся, в самый дальний! Я пробежал по прохладным плитам пола и забрался в бассейн. Вода теперь не показалась мне такой холодной. Я быстро окунулся семь раз и собрался выходить, как звулун, нависая над краем бассейна, недовольно приказал. — Восемнадцать раз окунаются. Ты что, правил не знаешь? — Отец говорил, что нужно семь, — возразил я. — Это ему достаточно семи раз, а тебе полагается восемнадцать. Я окунулся один раз и снова собрался выходить, но Звулун опять остановил меня. — Восемнадцать раз подряд, это не семь и еще одиннадцать, понимаешь? — Нет. — Я не могу тебе объяснять законы, пока ты обнажен. Спросишь об этом учителя на первом уроке общей духовности, а пока делаешь тавелью, окунайся. Я окунулся восемнадцать раз подряд. «Запомни этот бассейн!» — ворчливо произнес Вулун. «Он самый последний. Ты сможешь окунаться только в нем. Чем выше ты станешь подниматься по духовной лестнице, тем в более близкий к источнику бассейна я буду тебя переводить». «В какому источнику?» — спросил я. «Учитель праведности обнаружил здесь подземный источник, вытекающий прямо из рая». Его устье находится сейчас в стене первого бассейна. Вон там, из излун указал рукой на край зала, где рядом со стеной находился небольшого размера бассейн, куда с трудом мог поместиться человек. Этот бассейн очень узкий, но глубокий, и в нем окунаются только главы направлений и сам наставник. Вода из него перетекает по трубе во второй бассейн. И с третьего в четвертый, пока не добирается до последнего. Ты входишь в воду, которую успели осветить самые праведные люди в мире. Головой такого не понять. Но душа, впитывая через кожу их святые эманации, сама учится. — Чему учится? — Вылезай! — сердито оборвал меня Зволун. — Нескромно болтать без одежды. Мы вернулись в каморку И Звулун дал мне два хитона, коричневый и белый, два пояса и две шапочки таких же цветов. белые для молитв, общих собраний трапез, коричневый для всего прочего. Одевайся. Я быстро надел коричневый хитон, подпоясался, прикрыл голову шапочкой. Звулун внимательно следил за моими действиями. «Ну-ка, поворотись, сынок». — сказал он, когда я, облаченный в есейскую одежду, встал перед ним. — Хорош! Хорош! Складный малый, присадись на камень и слушай меня внимательно. Я уселся на камень и, помня о предыдущих словах, Зволуна принял царственную позу. Тот хмыкнул, и в его тусклых глазах мелькнуло нечто напоминающее блеск улыбки. — С этого момента... ученик избранных!» «Что это значит?» Зволон прокашлялся Им было тяжело произносить длинные фразы. Видимо, старческим легким не хватало воздуха. «А вот что!» «Правила чистоты тебе объяснят на одном из первых уроков. Это очень жесткие и строгие правила. Их придерживает столько избранны Поэтому любое прикосновение к язычнику...» Сыну тьмы или простому есею делает тебя нечистым. — Так я не смогу теперь поцеловать маму? — Не сможешь. И обнять отца тоже не сможешь. И пожать руку другу детство. Больше того, их еда, их одежда, их ложа, их постели тебе тоже запрещены. тебе в свою очередь возбраняет прикасаться к избранным чтобы не заставлять их проходить обряд очищения но верховный терапевт меня трогал а наставник даже поцеловал вскричал я нарушает царственную позу вот когда ты станешь главой направления В глазах ззволуна снова блеснуло подобие улыбки или наставником вот Тогда будешь сам решать, что можно, а чего нельзя. А пока слушай меня и запоминай. В общих трапезах ты пока не принимаешь участие. Стол для учеников стоит отдельно в боковой галерее. И упаси тебя свет прикоснуться к подносу с хлебами для избранных. За такой проступк ты вылетишь из обители, как затычка из бачки Жить... Будешь в пещере первого этажа вместе с двумя мальчиками твоего уровня. Но в отличие от тебя, не в Кумране уж третий год. Успели пройти начальные стадии, через которые ты перескочил. — А что это за стадии? — Колоть дрова, убирать двор, носить воду, работать в холиву, помогать пасечникам и учиться. — Наставник лично перевел тебя сразу на второй уровень. Ему виднее, и, конечно. Зволун неодобрительно покрутил головой. — Я бы такого шустрого мальчишку, как ты, послал бы на полгода воду носить для общественной кухни, а потом еще полгода в хлев. — Ох, как мне повезло, — подумал я, — что ты не наставник. — Распорядок дня в обители таков, — между тем продолжал Зволун. «Подъем перед восходом солнца по звуку Паамона». «А что такое Паамон?» Зулун рассерженно посмотрел на меня. «Написано в наших книгах, робкий не научится». «Правильно написано. Ученик не должен быть робким, но есть разница между любознательностью и настырностью». «Что же мне делать, учитель Зулун? Я так многого не знаю». Вот вы говорите, подъем по звуку помона, но как же я поднимусь, если понятия не имею, что это за звук? Вот поэтому ученику в начальной стадии отрежают, на кухню или в хлеб. Ты ошибаешься, думай, будто тебе повезло. Он выразительно посмотрел на меня. И я почувствовал, как румянец смущения заливает мне щеки. Неужто злун читает мои мысли? И это случайно так получилось? Духовный подъем нельзя совершать прыжками. Каждую мелочь нужно прочувствовать кончиками пальцев. Подошвами ног. Кстати, Ишуа, вот твоя обувь. Звулун достал из ниши грубые сандалии на толстой деревянной подошве. — Старайся как можно больше ходить босиком. прохладному полу подземелья ты привыкнешь быстро. Но пройдет немало лет, прежде чем ты сможешь разгуливать по всей обители без обуви. Я вспомнил жар лестничных ступеней, неспешную поступь терапевта и согласно кивнул. — Итак, подъем по звуку помолна. Звон вопросительно посмотрел на меня, однако я предсмотрительно молчал. Сразу после пробуждения — омоление. Сон — шестидесятая часть смерти. Пока разум спит, смерть накладывает на тело свой отпечаток. Его необходимо снуть. Вместе с другими учениками ты дожидаешься, пока все избранные покинут зал. Звулун ткнул пальцем в проем, отделяющий коморку от зала с бассейнами. Лишь после этого ты окунаешься в своем бассейне. Я еще раз напоминаю, только в своем. Затем молитва в доме собраний. Внутрь ты не заходишь. Для учеников твоего уровня есть отдельная комната. Она примыкает к общему залу. Он для вас пока запрещен. Понятно? Понятно. После молитвы совместная трапеза. Не забудь твой стол в боковой галерее, держись возле учеников из твоей комнаты, они тебе все покажут. После трапезы все переодеваются в коричневые туники и приступают к своим занятиям. Продвинутые братья уходят в пещеры для духовной работы, менее продвинутые отправляются в хлев, на кухню, кузницу, пасеку, ученики идут на уроки. «Где проходят уроки, тебе будут сообщать!» «Сам попечитель» накануне вечером. Зволу накинул взглядом ее вытянувшееся лицо и добавил. «Попечитель» — это продвинутый ученик более высокого, чем у тебя уровня. Уроки длятся до сумерек. По звуку по-мона избранные снова окунаются, меняют одежду с коричневой на белую». и собираются в доме собраний. После молитвы ужин в общей столовой, затем до утра все свободны. Ученики возвращаются в свою пещеру и повторяют выученное за день. Ты понял шо? Понял учитель Зулун. Распорядок дня не оставлял малейшего места для игр, отдыха, дневного сна и всех тех приятных и привычных занятий которыми до сих пор был заполнен мой день. «Возьми вот это!» Зволун протянул мне маленькую деревянную лопатку, очень гладко оструганную и заполированную. Я сразу понял, для чего она нужна, быстро взял ее и спрятал под хитон. «А теперь я отведу тебя в твою пещеру».